Часть первая, глава ч е т в р т под глава пять. Гидрокрейсер «Алмаз». Залит электрическим светом палуба, успокоительно дрожала под ногами. Крейсер шел вперед на полных оборотах машин. Адриан Никонович сидел на каком-то ящике, привалившись спиной к надстройке и наслаждался чувством безопасности и тепла. С головы до ног его укутывала тонкая пленка, скользкая на ощупь. с одной стороны сверкающая серебром, а с другой золотом. Запечатанный пакет с этой пленкой ему вручили прямо у трапа. и Вежливый матрос в непривычной форме показал, как вскрывать упаковку, и убедил закутаться в серебряно-золотую невесомую клеенку, с т а н и у л ь французский целлофан. Глебовский никогда не видел ничего подобного. Поначалу он отказывался. Зачем, ведь дождя уже нет. Но вскоре понял, что эта накидка вовсе не дождевик. Удивительная пленка согрела его, несмотря на промокшую насквозь одежду. Другой матрос сунул инженеру ц е л л о и д н у ю бутылочку с водой и еще одну запечатанную упаковку, на этот раз темно-зеленого цвета, улыбнулся, о б о д р я ю щ е похлопал по плечу и направился по своим делам. Грибовский осмотрел упаковку, попытался надорвать уголок, но неведомый материал не поддавался. Он уж собирался пустить ход зубы. но вовремя заметил на обратной стороне надпись «Потянуть здесь, разорвать, вынуть». Он был так измучен, что не сразу сообразил, что она сделана в стиле принятом у большевиков, без я т и й и твердых знаков на концах слов. Но Адриану Константиновичу было не до грамматических выдумок с а в д е п и Он мигом с ж е в а л три галеты, вскрыл крошечную баночку с паштетом, для этого пришлось потянуть за жестяное кольцо, приклепанное к крышке, Запил съеденное водой из бутылочки и развернул плитку шоколада. Жизнь определенно налаживалась.